Глава в о с е м н а д ц а т а Мертвая вода. Живая вода. Никогда в жизни Ева не предположила бы, что карканье ворон может быть таким оглушительным. Звук дезориентировал. Хотелось просто закрыть уши и, упав на колени, уткнуться лбом в траву. С каждым шагом это желание возрастало. «Налево! Налево! И не оборачиваемся!» — закричал Никита. Ева отвела, наконец, взгляд от травы, к которой, оказывается, успела наклониться, и сосредоточилась на чёрной куртке Никиты. Это немного привело её в ч у в с т в о Никита с Валерой резко свернули влево, и стоило Еве свернуть туда же, вслед за едва дышавшей ликой, как желание уткнуться в землю, вдруг пропало. Её спина так резко распрямилась, что в пояснице что-то хрустнуло, «Что это было?» — в панике воскликнула Лика, которую мотнула назад с такой силой, что Ева едва успела ее подхватить. «Потом объясню!» — крикнул Никита, которого за карканьем вранья было едва слышно. Над ними что-то просвистело, и, подняв голову, Ева увидела крупную птицу. К ее ужасу птица, сложив крылья, спикировала на мальчишек, Валера резко пригнулся, вскрикнув, но Никита ответил. «Не останавливайся! Это морок! Его нет!» Стоило ему это сказать, как птица, вновь начавшая набирать высоту, будто рассыпалась на пиксели, как в компьютерной игре, а потом и вовсе исчезла. Краем глаза Ева заметила, что на них начали надвигаться деревья. Они шагали, вырывая корни из земли, и тянули в их сторону ветви. «Опять морок! Все вокруг морок!» прокричал Никита. «Просто бежим!» «С ума сойти!» прокомментировала Лика и тут же взвизгнула, когда прямо из-под ее ног выскочило какое-то крупное животное, то ли волк, то ли собака, которому просто неоткуда было взяться. «К яблоне! Не оборачиваемся!» Никита командовал так, Будто бегал тут каждый день». Он свернул к той самой корявой яблоньке, которая раньше показалась Еве жутко неуместной на этой полянке. Добежав до яблони, Никита сказал, «Кладем его». Валера беспрекословно выполнил указание и присел на к о р т о ч к и чтобы проверить Женькин пульс. Никита в это время сорвал с дерева ближайшее яблоко и скороговоркой выдал. «Матушка яблоня, укрой нас своими ветвями!» Лика, которая стояла согнувшись и уперев руки в колени в попытке отдышаться, подняла на него обалдевший взгляд и покосилась на его. «Отведай сперва моего яблочка!» ко всеобщему удивлению ответила яблонька. И Никита, до этого нетерпеливо пританцовывавший у низкосклоненной ветки, откусил от яблока даже не дожидаясь, пока яблонька договорит. Сунув на д к у с а н н о е яблоко Валере, он распорядился. «Кусаешь, проглатываешь и даёшь дальше». Лика бросила на е г о выразительный взгляд, будто спрашивая, «Он псих?» Однако, стоило Валере, торопливо откусив от яблока, передать его ей, Лика, п у с т и со скептическим видом, всё же откусила от румяного бока и сунула яблоко в руку Еве. «Под ветви! Быстрее!» — поторопил Никита, и Ева не поверила глазам. Подхватив Женьку под мышки, Никита шагнул к стволу, не обращая внимания на ветки, и буквально растворился в воздухе. Яблоня не просто прикрыла его ветвями. Пространство вокруг дерева как будто изменилось и поглотило мальчишек. Ева откусила от яблока и начала торопливо жевать, чувствуя, как сводит челюсти от того, насколько кислым оно оказалось. в с ё еще не до конца веря в происходящее, она шагнула вслед за исчезнувшей ликой. Законы физики здесь действительно были безжалостно попраны. У ствола корявой и не слишком раскидистой яблони вдруг оказалось столько места, что можно было спокойно разместиться всей компанией. Ветви опустились до земли, образуя шатер и скрывая их от посторонних глаз. «Огрызок можешь бросить!» — махнул рукой сидевший на корточках Никита, заметив в ее руке недоеденное яблоко. Бросать волшебный огрызок Ева не решилась, поэтому, нагнувшись, аккуратно положила остатки яблока на землю. Воронье карканье, раздававшееся снаружи, стало слышнее. Никита привстал, вглядываясь в крону, за которой не было видно совершенно ничего. Пригнувшись, потому что в полный рост выпрямиться не мог, он добрался до Евы, а точнее, до отложенного ею огрызка яблока. Поднял его с земли и вдруг бросил наружу. Замер, будто к чему-то прислушиваясь, а потом улыбнулся и неожиданно подмигнул Еве. Обескураженная его поведением, Ева присела на землю рядом с бледным Женькой. Лика села рядом с ней и тут же шарахнулась в сторону, когда над ее головой, громко хлопая крыльями, пролетел крупный черный ворон. Сев на нижнюю ветку, ворон отряхнулся, покрутил головой и неожиданно громко заявил. «Болваны!» «И не говори!» — согласился с ним Никита. И, вернувшись к Женьке, уселся рядом с ним на землю. Несколько секунд он разглядывал лицо Жарова, будто решая, что с ним делать, а потом расселенно произнес. «Это Корвин. Благодаря тому шухеру, который он навел над поляной, нам удалось сбежать». «Он нас понимает?» осторожно спросила Лика, таращась на ворона. «Вороны — самые умные птицы на свете. Вы должны были проходить на зоологии». Все так же, не отводя взгляда от Жарова, ответил Никита, и обратился к птице. «Как думаешь, рискнуть?» «Зачем тебе столько человечков?» — вместо ответа спросил ворон. И Валера громко сказал. «Ой, одного можно было еге оставить», закончила птица. «Да можно, конечно», серьезно отозвался Никита и принялся рыться в небольшой кожаной сумке на поясе. «Так, что здесь происходит?» не выдержала лика. «Даже двоих можно было оставить», — заметил ворон и принялся ч и с т и т ь клювом перья. «Он шутит», — улыбнулся Лики Никита, на миг оторвавшись от своего занятия. «Ворона шутит», — произнес Валера. «Нормально, чё?» Вид у Валеры был такой, будто с ним внезапно заговорила стена. Впрочем, е г о подозревала, что сама выглядела не лучше. Она еще от яблони не отошла. А тут разумная пернатая. «Я ворон!» — возмущенно произнесла птица и оглушительно каркнула. Никита поморщился, потому что ворон сидел как раз над ним. «Не шуми, а! И так после перехода башка раскалывается. А тут еще с этим всем разбирайся. Не, все-таки рискнем». Никита вытащил из сумки два пузырька. Несколько секунд вглядывался в них, положив рядом на ладони, а потом неожиданно спросил. «Кто из вас понял, что Женя в подвале?» «А что?» — с подозрением спросил Валера, не спеша раскрывать карты. Никита внимательно на него посмотрел. Валера не отвел взгляда. «Понятно», — вздохнул Никита. «Нет, справедливо, конечно. Доверять вам мне не с чего». «Но от того, признаетесь ли вы, на кого не подействовал морок еги, зависит Женина жизнь». «На меня», — без раздумий сказала Ева и тут же стушевалась под оценивающим взглядом Никиты. «Только птицу и зверя, которые на нас нападали на поляне, я увидела. Так что, может, он и работает». т н е е охранный морок на всех действует. Это не то, тем более если спасаться бегством сквозь ловушки». «Главное, что ты в избушке сумела отличить правду от лжи, пока этот ее петух, жареный, голосил три положенных раза». «Петух?» — переспросила Лика. «Ну, не петух, конечно, Сирин. Не люблю я его просто. У меня к нему личное», — отмахнулся Никита и протянул Еве й ладонь. «Выбери, какой пузырек тебе больше нравится». «Никакой», — быстро ответила Ева. «А они разные?» — уточнил Валера. «Для Евы должны быть», — ответил Никита и серьезно на нее посмотрел. л н о а зачем?» — не унимался Валера. «Я потом объясню». «И мы должны будем тебе поверить?» Валера сложил руки на груди, всем своим видом выражая непримиримость. «Не, но вы можете, конечно, не верить, но выбора у вас особого нет». «Откуда ты здесь взялся?» — прищурилась Лика. «Здесь?» — насмешливо уточнил Никита, обведя рукой их импровизированный шатер. «В доме бабы-яги!» Лика сверкнула на него убийственным взглядом, призванным показать, что ей плевать на его юмор. «Так за вами пришел!» «Откуда ты узнал, что мы там?» — не сдавалась Лика. «Ты была такой милой в академии!» Обезоруживающе улыбнулся Никита, и Лика густо покраснела. «Да брось ты их уже! И полетели домой!» Скрипуче произнес ворон, и все, кроме Никиты, дружно вздрогнули, потому что, отвлекшись на пузырьки, о п т и ц ы попросту забыли. «Да придется, похоже!» — вздохнул Никита. «Вот этот мне нравится больше!» — решилась Ева. Оставаться на произвол судьбы в месте, о котором они ничего не знают, ей совсем не хотелось. Пока Никита выглядел наименьшим из зол. «Отлично!» Никита поднес пузырек к глазам, будто пытаясь рассмотреть жидкость на свет. «Я бы тоже выбрал этот, но мне в этом смысле доверять нельзя». «А в каком-то можно?» с приторно-вежливой улыбочкой уточнила Лика, хотя ее щеки с е еще были пунцовыми. «Хорошее чувство юмора», похвалил ее Никита и посоветовал. «Замрите, потому что если пролью хоть каплю, нам не поздоровится». Никита поднял выбранный Евой пузырек вверх, и ворон ловко перехватил его клювом. Второй пузырек Никита открыл, осторожно поднес к бледным Женькиным губам и наклонил. Спустя секунду на горлышке пузырька Стала собираться капля серебристой жидкости. Никита смотрел на неё напряжённым взглядом и, кажется, не дышал. Ева тоже задержала дыхание. Капля стала размером с ноготь мизинца, а потом сорвалась с горлышка и полетела вниз. Стоило ей коснуться Женькиных губ, как из серебристой она стала чёрной. «Фух!» — выдохнул Никита. «Повезло!» Жидкость скользнула по губам Жарова, и вверх потянулся чёрный дымок. «Что происходит?» — забеспокоился Валера. «Мёртвая вода!» — пояснил Никита, и, закупорив пузырёк, убрал его в поясную сумку. «Мёртвая?» — выдохнули в унисон Ева и Лика. «Ну да, нужно же нам его оживить!» — пожал плечами Никита, продолжая внимательно наблюдать за Жаровым. пока они трое сверлили его взглядами. «А, короче, смотрите!» Никита встрепенулся, наконец сообразив, насколько странно прозвучали его слова. «Все, кто попадает к еге и слышит три крика сирена, засыпает навек. А это что-то вроде литургии, такое вечно пограничное состояние между жизнью и смертью. Если просто дать живой воды, то оболочка у него оживет». а сам он застрянет на пороге Ирия. «Ирий — это райское место?» вспомнила Ева Валерина объяснение. «Типа того. Поэтому сперва нужно его убить мертвой водой, а потом уже оживить». «Ты убил его сейчас!» Валера резко толкнул Никиту в плечо, и тот, не ожидав этого, влепился спиной в ствол дерева. Первое, на что обратила внимание Ева, взгляд Никиты. который вмиг стал таким, что она испугалась за Валеру, а вторым была черная тень, метнувшаяся сверху. Ворон спикировал на Валеру, метя когтями в лицо. «Корвин, нет!» — крикнул Никита, выбрасывая вперед руку. Огромный ворон взмахнул крыльями и, изменив траекторию полета, уселся на руку хозяина, которая тут же опустилась под его весом. «Вот так делать никогда не нужно. У Корвина есть плохая привычка. Он сначала бьет, а потом разбирается». Никита подставил птице ладонь, и ворон бросил на нее второй пузырек. Сжав пузырек, Никита погладил ворона по блестящему крылу костяшками пальцев и посмотрел на Валеру. «Да, я его убил, а сейчас оживлю. Иначе все равно было нельзя». Ворон спрыгнул с его руки на землю и уставился на Валеру, склонив голову на бок. Его чёрный глаз неестественно блестел. Валера передвинулся ближе к Еве, и та ободряюще сжала его плечо. В эту минуту она уже не верила в то, что Никита в этом мире меньше из зол. Неподозревающий о её утраченном доверии Никита открыл второй пузырёк. и повторил ту же процедуру, что и с первым. Только на этот раз сорвавшаяся с горлышка серебристая капля, коснувшись Женькиных губ, стала красной. «Фух, не люблю я эти игры с одинаковыми пузырьками», тряхнул волосами Никита и, закупорив пузырёк, убрал его в сумку. «Минут через пять будет как новенький», пояснил он и уселся у дерева, приготовившись ждать. Лика подползла поближе к Женьке и склонилась над его лицом, словно собиралась запомнить все детали его воскрешения. Ева же в ужасе смотрела на Никиту, только сейчас осознав в полной мере, что если бы она перепутала пузырьки, Женька никогда бы не очнулся. Почувствовав ее взгляд, Никита поднял голову. «Что?» — спросил он. «Я ведь могла перепутать пузырьки», — сглотнув, выдавила Ева. «Но не перепутала же», — пожал он плечами. «К тому же я и сам склонялся к той же последовательности. Просто я плохо различаю эти дурацкие пузырьки». «То есть на тебя морок действует», — в тоне Валеры прозвучало удовлетворение. «Морок к о щ е я действует на всех. Здесь как раз очень интересно то, что на кого-то он мог не подействовать. Никита с задумчивой улыбкой посмотрел на е г о и та поспешно отвернулась. Ей определенно перестал нравиться его интерес. «Как ты узнал, что мы у бабы Яги?» — нарушила тишину Лика. «Так все, кто попал сюда, у нее зависают. Она же проводник в этот мир. Я, правда, был уверен, что никто из вас сюда не сунется. Это ж совсем надо без мозгов быть». «Спасибо Корвину. Он со своей вечной паранойей все за мной проверяет. Он-то и принес новости». Ева потерла висок, чувствуя, что голова идет кругом. «Я одного не пойму. Женьку ты зачем выкрал? Ладно, шапку, но Женьку...» Валера смотрел на Никиту суровым взглядом. Выглядело бы это гораздо более впечатляюще, если бы при этом он без конца не поправлял нервным жестом свои очки. «Да ничего я не крал», — возмутился Никита. «Тем более Женю. Алло!» «Ладно бы вон Лику или Еву, а то нашел, что предъявить. Я просто ушел, потому что мне было нужно». «В смысле ушел? Ты хочешь сказать, что ты ушел сюда, а Женька сам пошел за тобой?» — спросила Ева, стараясь не повторить цвет лица Лики от того, как просто Никита заявил, что гипотетически... Она стоила того, чтобы ее похитить. «Ну да. Сама у него спроси. Он вон уже оживает». Ева опустила взгляд на Женьку и поняла, что даже не отдавала себе отчета в том, насколько бледным он был, пока не увидела его теперешний цвет лица. Женька выглядел совершенно нормально. У него даже губы порозовели. Ева осторожно коснулась его руки и почувствовала тепло кожи. «Фантастика!» — выдохнула Лика, тронувшая Женьку за вторую руку. «Волшебство!» — пожал плечами Валера, будто его совершенно не у д и в и л о произошедшая метаморфоза. Женькины ресницы вдруг затрепетали, и с его губ сорвался короткий выдох. «Не спи, замерзнешь!» — нарушил торжественность момента Никита и легонько толкнул Женьку в плечо. Ворон рядом с ним громко каркнул. И Жаров, наконец, распахнул глаза.